Но, может быть, мы могли бы сойти с вами на несколько меньшей сумме. Меньше ни копейки, вежливо сухо и непоколебимо отпарировал адвокат. Или разве вот что предложил ему граф с таким видом, будто ему только сейчас пришла в голову счастливая идея. Не могли ли бы вы удовольствоваться пока известными обязательствами, которые я вам охотно выдал бы на себя? Кроме, конечно, той суммы, что придётся дать ещё наличными для начала дела. Это меня бы устраивало. Гм. Какого же рода обязательство? Опять поднял Сморгунор на него свои дугообразные брови. Какого вам угодно? Условие, вексель, расписка, что знаете? У вас есть достаточное имущественное обеспечение под такой вексель, всё так же пунктуально и невозмутимо ровно осведомился адвокат. Глядя на графа таким взором, точно бы он изучает его, и судя по ответу, сейчас без ошибочно выведет себе опытное заключение, с кем имеет дело. С человеком ли обстоятельным или с ничего не стоящим щелкапёром. и Коржоль невольно, инстинктивно как-то почувствовал сокровенный смысл этого взгляда. То есть, видите ли, поспешил он объясниться, внутренне поеживаясь, надо вам сказать, развод нужен мне, собственно, для того, чтобы жениться на особе очень состоятельный. То есть такой состоятельный, что какие-нибудь 30 тысяч являются тут совершенными пустяками. вот миллионы, вы понимаете, миллионы. Свадьба сейчас же вслед за разводом, а затем хоть на другой же день вы бы получили всё, что следует. Гм. Значит, вы могли бы представить за себя надёжных поручителей? Видите ли, замялся несколько граф. За поручителями, конечно, дело не стало бы, но признаюсь, Мне не хотелось бы обращаться к приятелям по такому щекотливому вопросу. Сами согласитесь. Зачем же к приятелям? Разве родители вашей невесты не могли бы поставить свой бланк? Да, но у неё нет родителей. Она сирота. Значит, опекун есть, он мог бы М. И нет, и опекуна нет. Никого нет. Сирота, говорю. Стала бы совершеннолетняя, тогда это ещё проще, пускай сама поставит. О, она с удовольствием. Но, к сожалению, её нет теперь в Петербурге. Она приедет только осенью. А мне надо, чтобы дело к её приезду было уже закончено. В таком случае вам остаётся поискать достаточных средств, суховата посоветовал Сморгунер. И поднялся со своего рабочего кресла, явно давая этим каржолю понять, что далее разговаривать им не о чем. Таму оставалось только встать в свой черёд и молча отклониться. Итак, первый блин, что называется, комом. Граф вышел от господина Сморгунера крайне обескураженным. Что же это такое? Он который рассчитывал, что имея в своих руках такие поразительные доказательства, ему бы по-настоящему даже и адвокатов никаких не надо. Оказывается вдруг в дураках. Опять-таки в дураках. Господи, да доколе же? Косвенные улики. Это-то косвенные, прошу покорно. Да нет, этого быть не может. Тут что-нибудь да не так. Не вернее ли будет что жид просто запугать его рассчитывал, чтобы содрать побольше. Тридцать тысяч тоже. Экие ведь кушащие валяют, как ни почем, бессовестный народ. Он, граф Коржоль де Нотрек, подумаешь, за тринадцать тысяч жалований более года трудился, как почтовая лошадь. Жизнью своей даже подплевной рисковал. А тут какому-нибудь Сморгунеру... За то, что две-три крючкотворные бумажки составит, тридцать тысяч вдруг отваливай. Господи, да где же справедливость, наконец? Косвенные. Нет, это все музыка, это ясно. Нечего, значит, падать духом, а лучше попытать счастье у других, что попроще. Попроще-то, пожалуй, позговорчивей. Да и ну их к черту, всех этих сморгунеров. И без них надоело с жидами вечно возиться. Пойдём к православному. И граф на другой день поехал к специалисту попроще.